Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Оставалось только, чтобы они заснули, как те, что приехали в первой группе, тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну. А эти люди, видимо, трусили, хотя и не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти. Тут капитану пришла в голову весьма разумная мысль. А именно, что в случае, если бы они решили еще раз попытаться подать сигнал выстрелами своим пропавшим товарищам, мы могли бы броситься на них как раз в тот момент, когда они выстрелят, и, следовательно, их ружья будут разряжены. Тогда, говорил он, им ничего больше не останется, как сдаться, и дело обойдется без кровопролития. План был не дурен но его можно было привести в исполнение только если бы мы находились достаточно близко к ним, когда они дадут залп, и могли бы наброситься на них, прежде чем ружья будут снова заряжены. Но они и не думали стрелять. Мы долго сидели в засаде, не зная, на что решиться. Наконец я сказал, что, по моему мнению, до наступления ночи нам нечего и думать о каких-либо действиях. Если же к тому времени эти семеро не вернутся на лодку, тогда мы в темноте незаметно проберемся к морю, и, может быть, нам удастся заманить на берег тех, что остались в лодке. Время тянулось нестерпимо медленно, и нам казалось, что совещанию их не будет конца. Но вдруг мы немало встревожились, увидев, что они встали и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств, и они решили бросить всякие поиски и ворочиться на корабль. Я понял это сразу, едва только увидел, что они направляются к берегу, и поделился своей догадкой с капитаном, который пришел в совершенное отчаяние. Но тут мне внезапно пришла на ум одна уловка, которая могла заставить их вернуться — и, стало быть, как нельзя лучше отвечало нашим целям. Я приказал «Пятнице» и помощнику капитана направиться к западу от бухточки к месту, где высаживались дикари в день освобождения «Пятницы». Затем, поднявшись на горку на расстояние полумили, кричать изо всей мочи, пока их не услышат моряки. Когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова аукать» и таким образом, постоянно меняя место, заманить врагов все дальше и дальше в вглубь острова, пока они не заблудятся в лесу, а тогда указанными мной окольными путями вернуться ко мне. Атросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос, но, добежав до бухточки, Принуждены были остановиться, так как было время прилива, и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они, наконец, крикнули оставшимся в шлюпке, чтобы те подъехали и перевезли их на другой берег. На это-то я и рассчитывал. Переправившись через бухточку, они пошли дальше, прихватив с собой еще одного человека. Таким образом, в шлюпке остались только двое. Я видел, как они отвели ее в самый конец бухточки и привязали там к небольшому пню. Все складывалось для нас как нельзя лучше. Предоставив пятницу и помощнику капитана делать свое дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Мы переправились через бухточку вне поля зрения неприятеля и неожиданно выросли перед ним. Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он хотел было вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и ударил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему «Сдавайся или умрешь!». Не требуется большого красноречия, чтобы убедить сдаться человека, который видит, что он один против пятерых, и единственный его союзник сбит с ног у него на глазах. К тому же этот матрос был как раз одним из троих, про которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под давлением большинства. Он не только беспрекословно положил оружие по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании, по-видимому, вполне искренним, перейти на нашу сторону. Тем временем пятница с помощником капитана так чисто обделали свое дело, что лучше нельзя было и желать. Кричая и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову от горки к горке, из лесу в лес, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля, Можно было судить, потому что и сами они вернулись домой и ели волоча ноги. Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка. Прошло несколько часов со времени возвращения пятницы и его товарищи, а тех не было ни слуху, ни духу. Наконец мы услышали вдали голоса. Передний кричал отставшим, чтобы поторопились, а отставшие отвечали, что не могут идти быстрее, что совсем стерли себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это. Мы долго ждали, пока они подойдут к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, привязанная к пню, очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или духи, и что они будут или убиты, или унесены нечистой силой.